Глава 67 Райф ждал, пока песок не перестанет плясать под ногами. Затаив дыхание, он балансировал на своем костыле, пережидая небольшое землетрясение и молясь, чтобы оно оставалось незначительным. Это был уже второй подземный толчок, после того, в результате которого повалились каменные ограды и обрушились дома в Искаре. Что еще хуже, то сильное землетрясение вызвало огромную волну, которая налетела с моря и пронеслась по всему городу, нанеся еще большую ущерб деревне и без того претерпевший столько бед. По крайней мере, на сей раз мы здесь ни при чем. Взметнувшийся песок наконец-то вокруг него. Райф посмотрел на Кальдера в поисках подтверждения, что все позади. Недавно Варгар заметно напрягся, словно предчувствуя, что сейчас произойдет. А перед тем мощным землетрясением Кальдера предупреждающий взвыл, хотя не то, чтобы кто-то понял его, пока земля не начала вздыматься и волнами ходить под ногами. Варгар, остановившийся в нескольких шагах от него, опасливо покружился на месте, но шерсть у него на спине постепенно разгладилась. «Кальдер говорит, что все закончилось!» — крикнул Райф Флоран и Хенни. «По крайней мере, на данный момент», — добавил Фин, стоящий с другой стороны от Райфа. Судонаправитель, угрожающе глянул на море, словно призывая его хлынуть к нему. «Давай, мол, попробуй». «Будем молиться, чтобы на этом все и закончилось», — сказала Флорен. Хена по-прежнему жалась к матери, крепко цепляясь ей за ногу. Они вчетвером, не считая кальдера, шли с льги домой к Флорен, чтобы приготовить позднюю трапезу для тех, кто работал на корабле. Была уже глубокая ночь, но бригады продолжали посменно трудиться над ремонтом. До этого большого землетрясения все были воодушевлены, недавний успех придал им сил. Райф обернулся на этот успех — Корабль вдалеке завис над мелководьем на высоте в два человеческих роста. На его палубе, под открытой горловиной огромного пузыря, пылал ряд из шести больших огненных горшков. Эти горшки и даже сам пузырь, наполненный горячим воздухом, светились в вечернем полумраке. Это было и вправду поразительное зрелище. Высота, на которой висел корабль, спасла его и от приливной волны, нахлынувшей на пляж во время сильного землетрясения. Испытания и проверки продолжались всю ночь. На одной из разделительных перегородок летучего пузыря прорвалась плохо пришитая заплата. Тяговые железные тросы пришлось переставить, чтобы лучше сбалансировать нагрузку на судно. Крайше, резко очерченный светом огня, что-то кричал, чтобы его было слышно сквозь рев пламени. Алхимик и надзирал за этим чудом и дирижировал им. От него не отходил Мерек, помогая чем только мог. Пока все это происходило на верхней палубе, Даррент работал внизу с оставшимися членами своей команды и работниками из наоров. Теперь, когда корабль приподнялся над пляжем, можно было заняться треснувшим килем и залатать последние пробоины в нижней части корпуса. Ремонтные работы неуклонно продолжались, подтверждая старую пословицу «Чем больше рук, тем короче труды». Хотя не то, чтобы и Райф следовал такой же философии, он держался в стороне от всех этих усилий, еще сильнее опираясь на свой костыль всякий раз, когда кто-нибудь смотрел в его сторону в поисках помощи. Его внимание было больше сосредоточено на море, он волновался за шию и всех остальных. Даже Флорен теперь тоже смотрела туда, брови у нее были озабоченно нахмурены. Она притянула Хену ближе к себе, но Райф знал, что сейчас ей больше хотелось обнять другого своего ребенка. «Где же Далл? пробормотала она. «Он давно уже должен был вернуться домой». «Может, рыбка хорошо заловилась?» – неуверенно предположил Райф, чувствуя угрызение совести за то, что поддерживает эту ложь. «Учитывая эти землетрясения», – продолжала Флорен, – «можно было подумать, что он отправится прямиком домой, хотя бы для того, чтобы проведать нас. Это совсем не похоже на Далла. Райф поморщился, глядя на Фена, вид у которого был не менее смущенный. Но если они скажут ей, куда девался Даал, это лишь усилит ее страх и риск разоблачения остальных. До сих пор у Лария и Рифовый Фаррер даже не подозревали, что что-то не так, тем более, что у обоих хватало проблем, вызванных землетрясением. «Я уверен, что с ним все в порядке», — сказал Фен. «Даал хорошо знает эти воды». «Лучше, чем большинство остальных», — признала Флорен, вздохом выпуская свою тревогу. Рев кивнул. «Он, наверное, уже возвращается и к утру будет дома. Лучше бы так». Он посмотрел в сторону моря. «Я тоже на это надеюсь». Все вместе они направились в сторону деревни и прошли лишь половину пути, когда громкий рев заставил всех вздрогнуть и обернуться. Но это было не очередное землетрясение. Дальше по пляжу одна из маневровых горелок Пустельги выбросила огромный столб пламени. Судя по всему, Дарренту захотелось провести испытание еще одного усовершенствования, внесенного в Пустельгу, особенно после того, как та вновь обрела способность летать. Тека горелки, работающие на вораване, резко развернула корабль, оказавшись гораздо сильнее, чем мог ожидать Даррент. Летучий пузырь затрясся от этого внезапного поворота, языки пламени так и заплясали под ним. Горелку быстро погасили, пока кого-нибудь не сбросило с палубы и не был причинен какой-либо иной ущерб. Последовало ошеломленное мгновение тишины, а затем со стороны корабля послышались громкие торжествующие крики, разнесшиеся по пляжу. Райф улыбнулся очередному успеху. «Мы можем улететь отсюда раньше, чем кто-либо надеялся». И все же он знал, почему Дарант так спешил с ремонтом и проводил столь рискованные испытания. Прошло уже полдня с тех пор, как остальные отправились к пасти. Пират пообещал Грейлину, что сделает все возможное, чтобы тоже отправиться туда как можно скорее, то есть если остальные к тому времени еще не вернутся. Райф надеялся, что в таком полете не возникнет необходимости. Но даже если так, то Даррент уже показал себя человеком слова. Пусть тельга может подняться в воздух в течение следующего дня или двух. Райф уставился на светящийся корабль, молясь, чтобы это было правдой. Увы, но боги не услышали его. Хена отстранилась от матери и указала куда-то в туман. «Сенфагента?» Райф не понял, что она сказала, но услышал в ее словах замешательство, смешанное со страхом. Он тоже уставился вверх, где темная вечерняя синева вдруг вспыхнула ярче, на глазах становясь огненной. Идущий рядом с ним Фен выругался. Из тумана показался большой летучий корабль, быстро снижающийся, с пылающими горелками. Справа от него возник точно такой же. «Быстроходники!» — выдохнул Фен. Райф все силился понять, как такое могло быть. В голове у него крутились вопросы. Кто это? Откуда они взялись? И все же было ясно одно — они представляют собой угрозу. Кальдер задрал нос к небесам и зарычал, подтверждая этот вывод. Выйдя из тумана, два неизвестных корабля разделились и устремились к своим целям. Один направился к сиянию огненных горшков и фонарей из Искары, другой валился в сторону беспомощной пустельги. Райф и его спутники застряли между ними и оказались совершенно незащищенными на открытом пляже. Крутнувшись на своем костыле, он повернулся лицом к Флоран. «Здесь есть какое-нибудь место, где можно спрятаться, подальше от деревни и от корабля!» Она с трудом оторвала взгляд от пылающих небес, явно не в силах найти ответа, и опять притянула к себе Хенну. Глаза у нее так и метались по сторонам. «Флоран!» — опять настойчиво обратился к ней Раев. Она медленно кивнула, а затем еще раз более решительно. «Ледник, большой грот, в котором мы храним на льду крупные уловы!» «Можешь отвезти нас туда?» «Да, но...» Флорон уставилась на море, явно все еще переживая задала, а затем опять посмотрела на пустельгу, где вместе с Крайшем работал ее муж. «Мы никому не сможем помочь, если сами погибнем», — прямо сказал Райф. Его волновала более насущная проблема. «Нужно отвезти Хену в безопасное место». В первую очередь мать. Она, наконец, отреагировала на его доводы и бросилась к возвышающимся неподалеку ледяным утесам. «Вон туда!» Когда они бросились бежать, неизвестный быстроходник уже достиг Искара и пронесся над ним. Из его открытой кормы выкатились большие черные бочки, которые стремительно полетели к деревне, кувыркаясь в воздухе. Когда они ударились о землю, прогремели взрывы, отозвавшиеся у Райфа в ушах и в груди. В клубах дыма и пламени в воздух взметнулись горящие куски крыш и осколки камней. Прежде чем вражеский корабль развернулся, чтобы оценить нанесенные повреждения, из кормы у него вылетели три небольшие шлюпки, выброшенные катапультами, над которыми мгновенно надулись летучие пузыри. Они низко пронеслись над деревней, а затем развернулись в сторону пляжа. «Уходим!» — выкрикнул Райф. «Быстрее к скалам!»